Глава д е в я т а Швейк в гарнизонной тюрьме. Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя, который как математик должен был служить в артиллерии, но не желая стрелять из орудий, стрельнул часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно, Война ему не импонировала и не очаровала его. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами, находящихся по ту сторону фронта, таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики, он считал глупым. «Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму. В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты. Люди, считавшие военную службу источником личных доходов, различные бухгалтеры интенданств, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможное мошенничество с провиантом и солдатским жалованием, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели и солдаты за преступления чисто воинского характера, как то нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых 80% были совершенно невинны. 99% из этих невинных были осуждены. Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков. В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних нарах и в походе делили кусок хлеба. Для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция, господа Клима, Славичек и компания. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденции между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома. Жандармы приводили сюда старых, неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по 12 лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царила у них дома. Из Градчинской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на м о т а л ь с к и й плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На м о т а л ь с к о м плацу раздавалась отрывистая команда «Анфайя!» Примечание «Пли!» По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за бунт, поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем. А в гарнизонной тюрьме троица, штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингард и фельдфебель Ржепа по прозвищу Палач оправдывала свое назначение. Сколько людей до смерти избили они в одиночках? Возможно, капитан Лингард и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены». Славичку и к л и м е государственная полиция уже зачла их стаж. р ж е п о стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике. Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором, и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные. Само собой разумеется, что, принимая швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд полный немого укора. «Раз ты сюда попал, значит, за тобой водятся грешки, брат. Мы тебе, паренек, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки». «А наши руки — это, брат, тебе не дамские ручки». И чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнес. «Понюхай-ка, подлец, чем пахнет!» Швейк понюхал. «Таким кулаком не хотел бы я получить по носу? Пахнет могилой!» — заметил он. Спокойная, рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю. «А ну-ка, ты!» крикнул он, ткнув швейка кулаком в живот. «Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Если есть сигареты, можешь оставить. А деньги давай сюда, чтобы не украли». «Больше нет? Взаправду нет? Только не врать, вранье н о к а з ы в а е т с я «Куда его денем?» — спросил фельдфебель Ржепа. «Сунем в ш е с т решил смотритель. «К г о л о ш т а н н и к о м «Не видите ли, что ли, что написал в припроводительный капитан Линдгард?» — Стеречь строго, наблюдать. — Да, брат, — обратился он торжественно к швейку. — Со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку. А там переломаем ему все ребра, пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем на то полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником, помните, Ржепа? — Ну и задал он нам работы, господин смотритель. р о и з н е с фельдфебель Ржепа, с наслаждением вспоминая былое. «Вот был здоровяк! Топтал я его больше пяти минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще дней десять потом жил. Живучий был, сукин сын!» «Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придет в голову взбунтоваться или удрать!» Закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. Это все равно, что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда приедет инспекция. К примеру, придет инспекция и спросит, есть жалобы? Так ты, сукин сын, должен встать во фронт, взять под козырек и отрапортовать. Никак нет, всем доволен. Ну, как ты это скажешь, повтори-ка, мерзавец? Никак нет, всем доволен? Повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность. «Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую», сказал он мягко, не добавив против обыкновения ни сволочи, ни сукина сына, ни мерзавца. В шестнадцатой Швейк застал двадцать мужчин в подштаниках. Тут сидели такие, у которых в бумагах была пометка «стеречь строго, наблюдать». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они н и чего доброго не удрали. Если бы п о д ш т а н и к и были чистые, а на окнах не было бы решеток, то на первый взгляд могло показаться, что вы попали в предбанник. Швейка принял от ф и л ь ф е б е л я староста, давно небритый детина в расстегнутой рубахе. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал, «Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь». «Мы все там будем стоять у подножия кафедры в одних подштаниках. Во будет потеха!» Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня, излюбленное место развлечения арестантов. Не оттого вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к Богу или приобщало их к добродетели. О такой глупости не может быть и речи. Просто богослужение и проповедь были спасением от тюремной скуки. Дело было не в том, стал ты ближе к Богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге, на лестнице или во дворе брошенный окурок сигареты или сигары. Бога совсем оттеснил к сторонке маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли на земле. Этот маленький п о х у ч и й предмет одержал победу и над Богом, и над спасением души. Да, кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдтакурат о т т а Кац, в общем, был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии Божьем, чтобы поддержать, падших духом и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно распевал у алтаря свое «Из идите, служба окончена». Богослужение он вел на очень оригинальный манер. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал совершенно новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал. Словом, такое, чего до сих пор никто не в и д в а л Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнется и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключенных, что тот умышленно подставил ему ножку. А потом тут же, перед самой дарохранительницей, вкатит этому министранту одиночку и шпангли. Наказанный очень доволен, ведь все это входит в программу и делает еще забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо её играет. Фельдакурат о т т а Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Архиепископ Кон тоже был еврей, да и к тому же близкий приятель Махара. У фельдакурата о т т а Каца прошлое было ещё пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и на военную службу был призван в свое время как вольно определяющийся. Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и векселях, что за один год привел фирму Кац и компания к банкротству. Крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину. Когда молодой о т т а Кац таким образом бескорыстно поделил фирму Кац и компания между Северной и Южной Америкой, он очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает, где преклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу. Однако вольно определяющийся о т т а Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился. Обратился к Христу, доверчиво обратился, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. о т т а к а ц рассматривал этот шаг как коммерческую сделку между собой и Сыном Божьим. Его торжественно крестили в Эмаусском монастыре. Сам патер Альбан совершал обряд крещения. Это было великолепное зрелище. Присутствовали набожный майор из того же полка, где служил о т т а к а ц старая дева из Института благородных девиц на Градчинах и мордастый представитель консистории, который был у него за крестного. Экзамен на офицера сошел благополучно, и новообращенный христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдет хорошо, и он метил уже в военную академию, но в один прекрасный день напился, пошел в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Градчинах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он напился в д р е б е з г е в одном весьма порядочном доме с женской прислугой, на Вейдовой улице, и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошел в свой полк искать протекции, и когда его назначили фельдкуратом, Купил себе лошадь, горцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка. На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Вот т а к а с водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в железку, и ходили нелишенные основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны был припрятан туз. В офицерских кругах его звали святым отцом. К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженных в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза, и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными. Проповеди фельдкурата от Акадца напротив веселили всех. Шестнадцатую камеру привели в часовню в одних подштаниках, Никак нельзя было позволить им надеть брюки. Это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых п о д ш т а н и к а х поставили у самого подножья кафедры проповедника. Те из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как за неимением карманов им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы, и любовались видом двадцати пар подштанников. На кафедру, звеня шпорами, взобрался фельдкурат. «Смирно!» — скомандовал он. «На молитву! Повторять все за мной! Эй ты, там, сзади, не сморкайся, подлец, в кулак! Ты находишься в храме божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось уже забыли об армоте, отче наш! Ну-ка, попробуем!» Так и знал, что дело не пойдет. «Где уж там отче наш?» «Вам бы только слопать две порции мяса с бобовой кашей, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о Господе Боге!» «Что, не правду я говорю?» Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштаниках, которые, как и остальные, вовсю развлекались. В задних рядах играли в мясо. «Ничего, интересно!» — шепнул Швей к своему соседу, над которым тяготело подозрение — что он за три кроны отрубил своему товарищу топором все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы. «То ли еще будет, — ответил тот, — а он сегодня опять здорово н а л о к а л с я значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха». Действительно, Фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз. «Ну-ка, ребята!» с п а й т е что-нибудь!» — закричал он сверху. «Или хотите, я научу вас новой песенке. Подтягивайте за мной. Есть ли в мире кто милей, моей милки дорогой? Не один хожу я к ней, п р у т к ней тысячей гурьбой. К моей милке на поклон люди п р у т со всех сторон. п р у т и справа, пруд и слева. Звать ее Мария Дева». «Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь», — продолжал Фельдкурат. Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места негодяи. Ибо Бог есть бытие, которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете. Ибо вы хотите обратиться к Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха. «Во — Во-во, начинается! Здорово надрался! — радостно зашептал швейку сосед. «Тернистый путь греха — это б о л в а н о вы этаке, путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, предпочитающие валяться в одиночках, вместо того, чтобы вернуться к отцу нашему, обратите взоры ваши к небесам и победите. Мир снизойдет в ваши души, хулиганы. Я просил бы там сзади не фыркать, вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме Божьем». «Обращаю на это ваше внимание, голубчики». «Так где бишь я остановился?» «Да, насчет мира душевного. Очень хорошо. Помните, скоты, что вы люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно, и что только один Бог вечен». «Очень хорошо, не правда ли, господа? А если вы воображаете, что я буду денно и ночно за вас молиться, чтобы милосердный бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своей милостью уничтожил беззаконие ваше, принял бы вас в л о н о свое навеки и во веки веков, не оставлял милостью своею вас под лицов, а вы жестоко ошибаетесь». Я вас, вобитель рая, вводить не намерен, фельдкурат икнул. Не намерен, упрямо повторил он. Ничего не стану для вас делать, даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Бесконечное милосердие Всевышнего не п о в е д е т вас по жизненному пути и не к о с н е т с я вас дыханием божественной любви, ибо Господу Богу и в голову не п р и д е т возиться с такими мерзавцами. Слышите, что я говорю? «Эй, вы там, в п о д ш т а н и к а х Двадцать п о д ш т а н и к о в посмотрели вверх и в один голос сказали. «Точно так? Слышим?» «Мало еще только слышать!» — продолжал свою проповедь Фельдкурат. «В окружающем вас мрак е болваны. Нес н и з о й д е т к вам сострадание Всевышнего, ибо и милосердие Божье имеет свои пределы. А ты, осел, там сзади, не смей ржать, а не то сгною тебя в карцере». И вы внизу не д у м а е т е что вы в кабаке. Милосердие Божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь — одна потеха, словно здесь театр или кинематограф какой». «Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, поодиночкам. Вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, все равно вы бы не исправились и не обратили души ваши к Господу». И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете. Добра он нам желал». Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк. Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование. «Пусть каждый из вас берет пример с этого человека», продолжал Фельдкурат, указывая на Швейка. «Что он делает?» «Плачет». «Не плачь, говорю тебе, не плачь, ты хочешь исправиться. Это тебе, голубчик, не так-то легко удастся. Сейчас плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще много придется подумать о бесконечном милосердии Божьем. Долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет, наконец, на тот путь истинный, по коему ей надлежит идти». Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины. «А что делаете вы, остальные?» «Ни черта! Вот, смотрите, один что-то жует, словно родители у него были жвачное животное, а другой в храме Божьем ищет в ш е й в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно вам во время богослужения надо». «Смотритель, вы совсем не следите за порядком. Ведь вы же все солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские. И вести себя должны, как полагается, солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, исканием Бога, а в шее будете искать дома». На этом, хулиганье, я к о н ч и л и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как в прошлый раз, когда в задних рядах обменивали казенное белье на хлеб. и лопали этот хлеб при возношении святых даров. Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к швейку, вытащил его из кучи двадцати п о д ш т а н и к о в и отвел в ризницу. Фельдкурат сидел, развалясь на столе, и свертывал себе сигарету. Когда швейк вошел, фельдкурат сказал, «Ну, вот и вы». «Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь, это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся!» Он соскочил со стола и, д р я х н у в швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска с о л е с с к о г о «Признайся, подлец, что ты ревел только так, для смеха!» Франциск с о л е с к и й вопросительно глядел с иконы на швейка. А с другой стороны, на Швейка с изумлением взирал какой-то мученик. Взад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно пилили его. На лице мученика не видно было ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать, «Как это я, собственно, дошел до жизни такой? И что вы, господа, со мною делаете?» «Так точно, господин Фельдкурат», — сказал Швейк серьезно, все ставя на карту. «Исповедуюсь всемогущему Богу и вам, достойный отец, что я ревел, правда, только для смеху. Я видел, что в вашей проповеди не хватает кающегося грешника, которому вы тщетно взывали, вот и решил доставить вам это удовольствие, чтобы вы не думали, будто нет уже порядочных людей. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе». Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салесского и согрел удивленного мученика на противоположной стене. — Вы мне начинаете нравиться, — сказал Фельдкурат, снова садясь на стол. — Какого полка? — спросил он Икая. — Осмеюсь доложить, господин Фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к девяносто первому полку, и вообще не знаю, что со мною происходит». «А за что вы здесь-то сидите?» — спросил Фельдкурат, не переставая икать. Из часовни доносились звуки физгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой Фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме. с м е ю с ь доложить, господин Фельдкурат. Я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалуюсь. Мне просто не везет. Я все стараюсь как получше, а у меня все выходит колом. Все равно, как у того мученика на иконе». Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал. «Вы мне, ей-богу, нравитесь. Придется п о р а с п р о с и т ь о вас у следователя. н ну, о а больше болтать с вами я не буду». «Скорее бы отделаться от этой святой мессы!» ы р у г о м марш!» Вернувшись в родную семью г о л а ш т а н н и к о в стоявших у Амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко. о в д р е с г пьян!» За следующим номером программы святой мессы публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паёк хлеба против двух оплеух и выиграл. Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью верных католиков. Скорее, оно напоминало то чувство, какое появляется в театре, когда мы не знаем содержание пьесы, а действие все запутывается, и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал Фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, которую Фельдкурат надел наизнанку. Все были воодушевлены и захвачены разыгрываемым у алтаря зрелищем, испытывая при этом эстетическое наслаждение. Рыжий министрант, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в 28-м полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом, и суфлером, что не мешало фельдкурату с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал ее служить, к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались виск и рев, словно в свином хлеву. «Ну и нализался! Нечего сказать!» С полным удовлетворением заговорили перед алтарем. «Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился!» Пожалуй, уже в третий раз у алтаря раздавалось пение фельдкурата «Ита миссса эст!» Примечание — и з ы д и т е м е с т о окончено, напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем Фельдкурат еще раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям. — Ну, теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той истинной набожности. которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем. Хулиганы! Перед лицом Всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами. Даже при мне, хотя я здесь представитель Девы Марии, Иисуса Христа и Бога Отца болваны, если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует. «Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам в позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад на земле. Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вам у меня не спастись. Убирайтесь!» Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старые и з б и т ы е обычаи посещения узников, прошел в Ризницу, переоделся, Велел себе налить церковного вина из громадной оплетенной бутыли, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию к следователю Бернису. Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе, и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчинах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, Он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову. Он судил дезертиров за воровство, а воров — за дезертирство. Устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца. Он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились. Выдумывал оскорбления величества И эти им самим сочиненное выражение инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг. «Привет», — сказал Фельдкурат, подавая ему руку. «Как дела?» «Неважно», — ответил военный следователь Бернис. «Перепутали мне материалы. Теперь в них сам черт ничего не разберет. «Вчера я послал начальству уже обработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже. А мне все вернули назад, дескать, потому что дело идет не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу». Военный следователь плюнул. «Ходишь еще играть в карты?» — спросил фельдкурат. «Продулся я в карты». «Последний раз играли мы с полковником, с тем п л е ш и в ы м в Макао. Так я все ему просадил. Зато у меня есть на примете одна девочка. А ты что поделываешь, святой отец?» «Мне нужен денщик», — сказал Фельдкурат. «Последний мой денщик был старик, бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы Бог сохранил его от беды и напасти». Ну, я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди смеху ради разревелся. «Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили, и нельзя ли мне его как-нибудь оттуда вытащить?» Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти. «Наверное, у капитана Линдгарта», — сказал он после долгих поисков. «Черт их знает, куда у меня пропадают все дела». Видно, я их послал Лингарту. Позвоню-ка ему. Алло, у телефона следователь-поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего швейка? Должны быть у меня. Странно. Сам от вас принимал? Действительно странно. Сидит в шестнадцатой. Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. «Но я думал, что бумаги о швейке где-нибудь там у вас валяются». «Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло!» Военный следователь Бернис, огорченный, присел к столу и принялся обсуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном л и н г а р т о м давно уже существовала неприязнь, причем ни тот, ни другой не хотел уступить. Если бумага, относившаяся к делам л и н г а р т а попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. л и н г а р д то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам. Примечание автора. 30% людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой. Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства. Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним приведено в исполнение и дата. «Итак, пропал у меня Швейк», — сказал Бернис. «Велю вызвать его сюда, и, если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвезти его к тебе, а остальное ты уж сам в полку устрой». После ухода фельдкурата следователь Бернис велел п р и в е с т и к себе Швейка. Но он заставил его ждать у дверей. так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту номер 7267, касающийся рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией номер один за подписью капитана Лингарта. Швейк, между тем, разглядывал канцелярию военного следователя. «Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила очень приятное впечатление». особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные фотографии из паленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись под тяжестью повешенных. Особенно хороша была фотография из Сербии, изображавшая повешенную семью — маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висят несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня. «Но «Ну, так как же с вами быть, Швейк?» — спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. «Что вы там натворили? Признаетесь? Или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Эдак не годится». «Не в ы о б р а ж а й т е что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный, императорско-королевский военный суд. Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание». У следователя Берниса был свой собственный метод на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного. Поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю. Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют, и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, и з одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого, выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знания людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья, он был подручным у Каптернамуса, Бернис обвинил в политическом преступлении. Дескать, тот в каком-то трактире вёл агитацию среди солдат за создание самостоятельного Чехословацкого государства во главе с королем-славянином. «У нас на руках документы», — сказал он несчастному цыгану. «Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло». Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, которому принадлежали его мнимые слушатели. А когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы. «Вы не желаете ни в чем признаться?» — спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. «Вы не хотите сказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то, э по крайней мере, вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил?» «Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и уменьшит наказание». В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах. «Осмелюсь доложить?» — прозвучал, наконец, добродушный голос Швейка. «Я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш». «Что вы хотите этим сказать?» «Осмелюсь доложить, могу объяснить это очень просто. На нашей улице живет угольщик. У него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрел раз этот мальчик пешком в виноград, в самую либню». Уселся на тротуаре, тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребенка. Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если б его спросили, за что он сидит, то, умея он говорить, все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш. Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис с в раздражении зашагал по канцелярии. Если бы не обещание фельдкурату послать ему швейка, то черт знает, чем бы кончилось это дело. Наконец следователь остановился у своего стола. «Послушайте-ка», — сказал он швейку с равнодушным видом, глазевшему по сторонам, — «если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза», то долго будете это помнить? Уведите его!» Пока Швейка вели назад в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика. «Впредь, до дальнейших указаний, Швейк передается в распоряжение господина фельдкурата Каца», коротко приказал он, «заготовить пропуск, отвезти Швейка с двумя к о н в о й н а м и к господину фельдкурату». «Прикажете отвезти его, господин поручик, в кандалах?» Следователь ударил кулаком по столу. «Осел! Я же ясно сказал, заготовить пропуск!» И все, что накопилось за день в душе следователя, капитан Линдгард, Швейк, все это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами «Поняли, наконец, что вы коронованный осел!» Так полагалось бы величать только королей и императоров. Но даже простой смотритель, особо отнюдь не коронованное, все же не остался доволен таким обращением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается швейка, то с м о т р и т е л ь решил его оставить хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, чтобы дать ему возможность вкусить всех ее прелестей. Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого побывавшего там. Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию смотрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра. Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щелканье в ш е й попавших под ногти арестантов. Над дверью в углублении, сделанном в стене, Керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немытых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала новую волну смрада в шестнадцатую. Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов. Газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами. Из коридора доносились размеренные шаги часовых. Время от времени открывался глазок в двери, и архангел заглядывал внутрь. На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал. — Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно. а Вот он и попал к нам. Чего он только с собой не принес из дому, и чего ему только не присылали. Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверхтюремного пайка. И курить разрешили. Принёс он с собой два окорока, эдакий здоровенный к а р а в а й хлеба, яйца, масло, сигареты, табак. Ну, словом, всё, о чём человек может только мечтать. Всё это у него хранилось в двух мешках. Да, и забрал он себе в голову, что всё это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему. раз он сам не догадывается поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй, э т а к и нет и нет. Дескать, ему тут две недели сидеть, и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паёк. Ничего, дескать, против этого не имеет. Можем разделить всё поровну или же есть по очереди. «Тонкого, скажу вам, понятия» был человек. На парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принёс. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию. И терпели день, другой, третий. Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, Словом, жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать. Дескать, нам курить не разрешается. И если архангел увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом говорю, три дня мы терпели. На четвертый ночью настал час расплаты. Парень утром проснулся. Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером перед жратвой всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Да, мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он кричать, что его обокрали, что оставили ему только клозетную бумагу. Но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело, «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете». «Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему говорит. «Знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до десяти, а потом посмотрите в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает. «Раз, два, три!» А Либинский говорит. «Не так быстро, считайте медленно!» А тот под одеялом снова давай считать, медленно, с расстановкой. «Раз, два, три...» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки. «Иисус Мария, люди добрые!» — начал кричать. «Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу. Мы чуть не лопнули со смеху. А Либинский-то этот говорит, «Попробуйте-ка еще раз!» Так верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз. А когда увидал, что в мешках опять ничего, кроме клозетной бумаги, нет, начал колотить в дверь и кричать «Меня обокрали, меня обокрали! Караул отоприте, ради бога отоприте!» Моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался, дескать, вчера до самой поздней ночи жрал и все съел один. А он только плачет и все твердит, «Ведь хоть крошки-то должны остаться!» Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Ни на дураков напали. Что сами не смогли слопать, послали почтой по веревке и во второй этаж. Ничего у нас не могли обнаружить, хотя этот дурак и ныл свое. Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться. Целый день ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На второй день он к обеду и не притронулся. Однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только уж больше не молился, как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то образом разжил самохоркой. И тут-то он с нами впервые заговорил, чтобы, дескать, дали ему затянуться. Черта с два мы ему дали. «А я боялся, что вы ему дадите затянуться», — заметил Швейк. Этим бы вы, вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью». «А сделали вы ему темную?» — спросил кто-то. «Нет, об этом забыли». В шестнадцатой в полголоса открылась дискуссия. Следовало после всего этого сделать ему темную или нет? Большинство высказалось «за». Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где в шеи в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивившее одеяло на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы. В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию. «По левой стороне у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки», — поучал Швейка один из арестантов. А на втором этаже еще одна стоит лестницумет у т в 9 так что там сейчас что-нибудь найдется но швейк не оправдал их надежд больше в шестнадцатую он не вернулся 19 подштаников н судили и рядили об этом на все лады в е с н у щ и т ы й ополченец обладавший самой необузданной фантазией объявил что швейк стрелял в своего р о т н о г о командира и его нынче отвели на мотальский плац на расстрел